Вы поймете, что я имею в виду. А ведь в тот день у Глории вообще не было поводов для депрессии. С самого утра приходили и уходили толпы людей, в зале уже к полудню было битком, а перед свадьбой оставалось совсем немного пустых мест, и те в основном заказанные. Зал был украшен таким количеством флажков и красно-сине-белых лент, что казалось в любую минуту, может прогреметь салют, и оркестр заиграет национальный гимн. Тот день преподнес нам множество сюрпризов. То дизайнеры занялись интерьером, то мы репетировали свадьбу, то поползли слухи, что активистки из Лиги матерей хотят поджечь зал. И к тому же фирма пива «Джонатан» прислала нам с Глорией два полных комплекта одежды. Да, поводов... Для депрессии у Глории просто не было. И тем не менее, ей в тот день было хуже, чем когда-либо. «Эй, парень!» — окликнули меня из одной ложи. «Человека этого я никогда не видел, но он замахал рукой, подзывая меня». «Долго ты тут не просидишь», — мысленно сказал я ему. «На этом месте всегда сидит миссис Лейден». Когда она появится, придется тебе убраться. — Вы из пары номер 22? — спросил он. — Точно. — А где ваша партнерша? — Вон там, — ответил я и показал рукой в сторону сцены, где Глория стояла с другими девушками. — Позовите ее, я хочу с ней познакомиться. — Нет проблем, — сказал я и отправился за Глорией. — Кто, черт возьми, это может быть? — спрашивал я себя. «Там какой-то тип хочет с тобой познакомиться», — сказал я Глория. «Меня никакие знакомства не интересуют. Он вполне приличный мужчина. Отлично одет, солидно выглядит. Да плевать мне, как он выглядит». «Что, если он какой-нибудь продюсер?» — спросил я. «Может, он на тебя глаз положил? Может, это твой шанс? Иди ты подальше с такими шансами». — Ну же, — настаивал я, — он ждет. Наконец она все-таки пошла. Эти киношники, такая тоска, — бурчала она на ходу. Вечно приходится знакомиться с людьми, с которыми не хочется знакомиться, и улыбаться тем, на кого глаза бы не глядели. Как я рада, что с этим уже покончено. «Опять ты за свое!» — сказал я, пытаясь хоть как-то поднять ей настроение. Тогда я не придал значения последней реплике, но теперь мне ясно, что в ее словах именно это было самым главным. «Вот она!» — сказал я тому человеку. «Вы что, не знаете, кто я?» — спросил он. «Нет, откуда?» «Моя фамилия Максвелл», — представился он. «Я шеф рекламного отдела компании «Пиво Джонатан». «Очень приятно, мистер Максвелл». Я протянул ему руку. «Это моя партнерша Глория Битти. Хочу поблагодарить вас за покровительство». «Меня не благодарите», — отмахнулся он. «Поблагодарите миссис Лейден. Это она меня уговорила. Вы получили сегодня подарки?» «Да, получили. И они оказались очень кстати». — Нам уже давно пора было обновить одежду. На таких марафонах она просто горит. — Вы тут уже когда-нибудь были? — Нет, и сегодня не б ы л бы, если бы на этом не настояла миссис Лейден. Она столько рассказывала о ваших дерби. — Сегодня вечером оно тоже будет? Из-за такой мелочи, как свадьба, дерби не отменят, вздохнул я. Сразу после венчания. — н у пока. Глория развернулась и ушла. «Я сказал что-нибудь не так?» — спросил Максвелл. «Нет-нет, но она должна еще получить последние инструкции. Свадьба вот-вот начнется». Он нахмурился, видно, понял, что я лгу, чтобы как-то загладить хамство своей партнерши. Проводив взглядом Глорию, удалявшуюся по площадке, он снова посмотрел на меня — «Каковы ваши шансы выиграть дерби сегодня вечером?» «Вполне приличные», — заверил я. «Знаете, тут главное не выиграть, главное не проиграть. Если окажешься последним, тебя дисквалифицируют».